Глава четвертая. Волки среди волков. Ночь спустилась, как черный занавес, когда Катрина очутилась в комнате главной башни, куда стражники бесцеремонно проводили ее. Стоя на центральной площади замка, она почувствовала страх перед этой большой башней, такой высокой, что с ее верхней площадки короны можно было видеть крыши тура. Она боялась, что будет брошена в грязный подвалы, как это случилось с ней в Руане. Но нет. Комната, где она находилась, была большой и хорошо обставленной. Ее каменные стены были задрапированы вышитыми коврами и восточными шелками в темно-красных с серебром тонах. Повсюду разбросаны подушки голубого, светло-красного и золотого оттенков с изображением геральдики семьи Амбуаз, лишенной с некоторого времени своих земель королевским указом. Большая квадратная кровать с поднятыми занавесями, находившиеся в углу, соблазняла Катрин нежностью белых льняных простыней и пушистых одеял. Спать. Вытянуть смертельно измученные, покрытые ушибами и занозами тела. Но огромная шпага, положенная на стол, доспехи, сваленные в углу, мужская одежда, брошенная на кресло и открытые сундуки, наполненные дорогими предметами туалета, шелками и мехами, Слишком ясно говорили о том, что она попала в комнату самого Жиля Дере. Она не представляла себе, что ее может ожидать, и страх, напряжение и слабость не проходили. Воспоминания о пребывании у Жиля Дере были слишком свежи и мучительны, и другими быть не могли. Получилось, что из огня она попала в полыми. Избежать ножа Дюниши и очизиться в лапах у Жиля означало смену одного кошмара на другой. Она с беспокойством думала о том, что сделает с ней Жиль. Зачем он привез ее сюда? Он не мог узнать ее. А вдруг? Если она разоблачена, смерти ей не избежать. Это вопрос времени. А если нет? Она очень хорошо знала его кровожадность. А уж убить цыганку, если только захочет, он сможет без труда. Он может и изнасиловать, а потом убить. Сколько она ни думала, выходило одно — смерть. Но зачем еще приказал Жильдере привести к себе цыганскую девушку? Шлепая босыми ногами, она подошла к камину, где пылал огонь, и уселась на скамейку. От тепла ей стало лучше. Катрин, признательная огню, протянула к нему свои озябшие руки. Ее тело, покрытое только грубой изодранной рубашкой, тоже страдало от холода, и огонь победоносно сражался с речной сыростью. Глаза молодой женщины наполнились слезами, и она не стала их сдерживать. Одна за одной слезинки скатывались на грубое полотно рубашки. Очень хотелось спать. Впрочем, ей все время хотелось есть с того дня, как она попала в цыганский табор. Все тело болело, но не столько это мучило ее. Она устала не физически, а морально. Результат событий последних дней оказался плачевным. Она находилась в когтях жиле своего заклятого врага. Сара таинственно исчезла, не говоря уже о трестании Эрмити, поведение которого она даже и не пыталась объяснить. Все это очень походило на отказ соратников от дальнейшей борьбы. Совершенно уничтоженной последними событиями, она даже не осознала, что находится в замке. До ее слуха сквозь толстые стены главной башни донжона долетели звуки песни. Там, в королевских палатах, на противоположной стороне двора, мужской голос спел, аккомпанируя себя на арфе. «О чем ты думаешь, красавица моя? Ужель не обо мне? Скрывать не смей!» Катрин подняла голову, отбросила черную прядь, упавшую на лоб. Это была любимая песня к сент и сквозь старательный голос певца ей слышался другой, беззаботный голос старого друга. Как раз эту песню «Ксентрайль» пел слегка фальшиве на турнире в Аррасе, и это воспоминание привело Катрин в себя. Мысли ее стали отчетливее. Кровь потекла живее, и понемногу она взяла себя в руки. Ей пришли на ум слова коннетабля де Решмона. «Ла Тремуй не живет даже в королевской резиденции, он находится в донжоне и ночует там под охраной полусотни солдат». Донжон — главная башня, но она же находится в ней. Инстинктивно она подняла голову к каменным перекрытиям, скрещенные арки которых терялись в тени потолка. Эта комната расположена на втором этаже. Человек, разыскиваемый ею, должен жить наверху, над ее головой, в непосредственной близости. И от этой мысли ее сердце радостно забилось. Катрин была так поглощена своими мыслями, что не услышала, как отворилась дверь. Жильдаре неслышно подошел к камину. Только когда он встал перед ней, Катрин обнаружила его. Оставаясь верной своей роли, Катрин быстро вскочила с испуганным видом, ей не пришлось притворяться. Одно присутствие этого человека наводило на нее ужас. Сердце было готово выскочить из груди, и она не могла сказать ни слова. Жиль грубо схватил цыганку за плечи и поцеловал в губы, но тут же оттолкнул от себя. «Фу, от тебя воняет, моя красавица! До да чего же ты грязна!» Она готова была ко всему, только не к этому, и тем не менее сама почувствовала запах пота и гнили. Ясно, что она была грязной, но услышать это из чужих уст было невыносимо стыдно. А Жиль, отстранившись от нее, хлопнул в ладоши. Появился вооруженный до зубов стражник. Ему было дано распоряжение пригласить двух горничных. Когда солдат вернулся с горничными, Жиль Дере показал им на Катрин, замерзшую на скамейке. Отведите эту милую личность в баню и помойте как следует. А ты, солдат, следи, чтобы моя пленница не удрала». Волей-неволей сердитая и Катрин отправилась в сопровождение охраны. Она немножко развеселилась, когда увидела, что одна из служанок за ее спиной выставила два пальца в форме рогов, обращенные в ее сторону. Мистический жест, якобы предохраняющий от дьявольской силы. Примечание переводчика. Девушки, видимо, испытывали страх перед этой дьявольской цыганкой, которую им предстояло привести в божеский вид. И все это благодаря ее гриму. Однако радость от предстоящего очищения сменилась беспокойством. Выдержит ли краска Гийома баню? Ее волосы по-прежнему сохраняли прекрасный черный цвет. К тому же они были сильно пропылены. В карманчик, пришитый Сарой, были упрятаны на всякий случай две коробочки, подаренные старым комедиантам. «Но что будет с кожей?» Вскоре она успокоилась. Цвет держался хорошо. Вода в бане лишь слегка пожелтела, и Катрин безмятежно наслаждалась теплой душистой водой. Она закрыла глаза, стараясь на время забыть обо всем, отделаться от страха, сидевшего в ней. Баня так благотворно действовала на нее, что она даже как будто задремала. Может быть, такая возможность восстановить силы ей предоставлена в последний раз?» и следовало в полной мере этим воспользоваться. Катрин хотела бы часами не вылезать из горячей ванны, в которой утихали ее боли. Раны и ожоги уже не беспокоили. Но, кажется, Жильдере не думал забывать о ней. Горничные довольно бесцеремонно вытащили ее из воды, вытерли, одели в тонкую шелковую рубашку и платье в бело-зеленую полоску с широкими рукавами, сшитые из самита. А когда женщины хотели заняться ее волосами, Катрина их отстранила, показав на дверь таким властным жестом, что испуганные служанки, опасаясь какого-то подвоха, поспешили удалиться. Катрина не хотела, чтобы горничные узнали секрет ее длинных волос. Оставшись одна, она распустила косы и долго расчесывала их гребнем и щеткой, очищая от пыли потом восстановила свою прическу и вплела белые ленты в волосы, подвела брови, пригладила их пальцем, подмазала губы. Чтобы дальше вести борьбу, надо быть во всеоружии и не брезговать силой женских чар. Чистая, хорошо одетая, уверенная в своей красоте, несмотря на необычный вид, она вновь стала Катрин де Монсалви. Но коль скоро ее бросили в воду, надо плыть, Вот если бы только успокоить бурчание в голодном желудке». Катрин уверенно открыла дверь бани и очутилась лицом к лицу с горничными и стражником. Впрочем, они ее мало беспокоили. «Я готова», — только и сказала она, и пошла твердым шагом, словно ринулась в бой. В комнате жили Дере, к ее радости был накрыт стол. «Значит, убивать ее не намерены, коли решили накормить». Хозяин комнаты был здесь же. Он сидел небрежно развалившись в кресле из черного дерева с резной спинкой. Катрин, забыв о страхе, видела перед собой только аппетитную дичь с дымящейся зажаренной золотистой корочкой, распространявшую изумительный запах. Рядом стояли паштеты и бутылки. Ноздри Катрин жадно вдыхали запахи. Жиль Даре наблюдал за своей пленницей. Повелительным жестом он подозвал ее к себе. «Ты голодна?» Она кивнула головой. «Тогда садись и ешь». Катрин не заставила его повторять приглашение. Пододвинув тарелку, она положила на нее большой кусок паштета и жадно принялась за еду. Никогда она не ела ничего более вкусного. После отвратительной цыганской похлебки паштет действительно был лакомством. Она съела еще кусок паштета, потом половину жареной курицы, а Жиль налил ей в кружку густого вина. Катрин не отказалась и выпила его залпом. Она почувствовала себя так хорошо, что не заметила острого изучающего взгляда хозяина, который очень походил на кота, стерегущего мышку. Ей же было море по колено, и она была готова к встрече даже с самим сатаной. Это вино, конечно, распалило ее. Жиль, опершись локтями на расшитую скатерть, наблюдал, как она поглощала засахаренные сливы. Утолив голод, Катрин бросила на него быстрый взгляд, ожидая, что же скажет месье. Но он не начинал разговор, и тишина становилась тягостной. Пришлось заговорить самой. Вытерев губы и руки шелковой салфеткой, она удовлетворенно вздохнула и улыбнулась своему озабоченному хозяину. Она знала, что любое проявление страха наверняка выдаст ее. — Большое спасибо за еду, любезный господин. Я никогда в жизни не ел ничего подобного. — Правда? Никогда? — Правда. На наших кострах, раздуваемых ветром, невозможно приготовить таких яств. Мы люди бедные, сеньор, и... Я имею в виду не несчастные цыганские котелки, обрезал жильдаря холодно, а кухню Филиппа Бургундского, называвшего себя великим герцогом Запада. Я полагал, что она была утонченней. Остолбневший Катрин не нашлась, что ответить, а он встал, подошел к ней поближе и, наклонившись, сказал, «Вы прекрасно играете свою роль, моя дорогая Катрин, и я, как знаток, высоко оценил исполнение, особенно в сцене сражений. Никогда не мог подумать, что мадам де Бразен может драться, как уличная девка, и не кажется ли вам, что со мной лучше играть в открытую?» Горькая усмешка пробежала по ее губам. Как вы меня узнали? Это было нетрудно. Я знал, что вы здесь под видом цыганки. Как вы могли узнать? У меня повсюду, где только нужно, есть шпионы. Между прочим, и в замке Анже тоже. Один из них, видевший вас в Шантосе, узнал вас. Он следил за вами, когда вы выходили к Гийому Гримеру. Должен сказать, что этот отвратительный тип отказался говорить о вас и вашем преображении, хотя мы об этом Убедительно просили. «Значит, это вы пытали и убили его», — испуганно воскликнула молодая женщина. «Я-то должна была узнать вашу руку». «Да, это был я. К сожалению, он не поведал о причинах этого маскарада, и наша настойчивость не помогла. Этих причин он не знал. Я уже пришел к такому заключению. Теперь рассчитываю на вас. Может быть, вы скажете? Имейте в виду, что у меня на этот счет сомнений нет». Эта высокая мрачная фигура, склонившаяся над ней, причиняла невыносимые страдания. Чтобы отделаться от него, она встала, отошла к открытому окну и прислонилась к нему. Их глаза скрестились, и она выдержала его взгляд. «Так зачем же я приехала сюда, по-вашему?» «Возвратить свои богатства. Это вполне законно, и я могу понять ваши намерения. Мои богатства?» Жиль Даре не успел ответить, в дверь постучали, и она открылась еще до того, как хозяин разрешил войти. Два стражника, вооруженных копьями с широкими лезвиями, прошли в комнату и замерли по обе стороны от дверей. На пороге появился толстый квадратный человек, настоящие жирные туша облаченные в необъятные бархатные одежды расшитые золотом из которых торчало красное раздувшееся нахальное лицо с короткой коричневой бородкой дорогой кузен заорал он я пришел поужинать с тобой у короля можно умереть от скуки узнав джорджа долатримуя катрин инстинктивно отпрянула кровь прилила к ее лицу все в ней смешалось радость гнев и ненависть Со злорадством она отметила, что он стал еще толще, что его кожа, растянувшаяся от лишнего жира, стала болезненно желтой, а учащенное дыхание говорило о подорванном здоровье. Продолжая тщательно изучать своего врага, она чуть не открыла рот от удивления, увидев странный головной убор главного камергера. Это было подобие золотого тюрбана, придававшего ему вид восточного сатрапа. В складках тюрбана блистал всеми огнями единственный неповторимый и легко узнаваемый черный бриллиант Гарена де Бразена. Стены, потолок — все поплыло в глазах у Катрин. Ей казалось, что она сходит с ума. В темном углу, где она укрылась, увидев Латремую, Катрин нащупала табурет и свалилась на него, не слыша больше, о чем говорили мужчины. Она безуспешно пыталась понять, как сказочный бриллиант мог попасть в руки Камергера. Перед глазами возникла сцена. Она видела себя в таверне Обессона, вручающей уникальный камень Жаку Керу. Что он сказал ей тогда? Он заложит бриллиант у одного еврея из Баккера, имя которого она даже запомнила, Исаак Арабанель. Как в таком случае бриллиант мог очутиться на тюрбане Латремоэ? Перехватили ли Жака по дороге из Обессона в Клермон? Попал ли он в засаду? А если он... Она даже мысленно не решалась произнести фатальное слово, и слезы подступили к глазам. Да, для того, чтобы толстый камергер мог завладеть бриллиантом, Жак Кер должен был распрощаться с жизнью. Никогда, ни за что он не мог добровольно отдать в чужие руки доверенные ему сокровище Катрин, тем более этому человеку, которого он ненавидел так же, как и она. Катрин на минутку закрыла глаза и не заметила, как Латремуй, посмотрев на нее с любопытством, приблизился. Она подскочила, когда жирный мягкий палец, отягощенный перстнями, поднял ее подбородок. «Ей-богу, красивая девочка!» «Где ты нашел это чудо, кузен?» «В лагере у цыган», — недовольно ответила Жильдере. «Она сражалась с другой черной козой. Я их разогнал и увел эту, оценив ее красоту». Латриму изволил улыбнуться, показывая испорченные черно-зеленые зубы. Его рука легла на голову Катрин так, будто он заявлял о своем приобретении. Ее передернуло от отвращения». «Ты правильно поступил, кузен. Тебе в голову пришло хорошее решение оставить эту дикую козочку. Встань-ка, детка, я посмотрю на тебя получше». Катрин подчинилась, а в голове вихрем проносились мысли. «Если Жиль Дере выдаст ее, она пропала. Они стремуем были не только двоюродные братья, но и союзники, объединенные заключенным соглашением. Сам Жиль говорил об этом в замке Шантусе. Ей было предложено пройтись по комнате, под оценивающим взглядом толстого камергера, который рассуждал о ее достоинствах, как о породистой лошади. На самом деле очень хороша. Настоящее сокровище, достойное королевской постели. Грудь округлая и гордая, прекрасные плечики. Ножки, кажется, длинные, а лицо превосходно. Большие голубые глаза, эти чудные губы. Астматическое дыхание Латремуи стало еще прерывистее, и он беспрестанно облизывал губы. Почувствовав, что надо играть до конца и что слишком скромное поведение не соответствует представлениям о девушке из Египта, Катрин заставила себя кокетливо улыбнуться своему врагу. Ее походка стала провоцирующей, и она даже подмигнула камергеру, от чего он стал фиолетовым чудное прошептал он как могло случиться что я не видел ее раньше это беженка пробасил жильдере всего несколько дней назад она прибилась к лагерю феро вместе со своей теткой они бывшие рабыни слава богу жиль кажется не думал раскрывать ее настоящую личность она почувствовала облегчение латри мой пожелал чтобы на его вопросы отвечала катрин, а не жиль пусть она сама ответит «Я хочу слышать ее голос. Как тебя зовут, малышка?» «Чалан, сеньор. На нашем языке это значит «звезда». «Тебе это имя великолепно подходит. Пойдем же со мной, прекрасная звезда. Мне не терпится познакомиться с тобой поближе». Он уже схватил Катрин за руку и, повернувшись к Жилю Дерре, сказал. «Спасибо за подарок, братец. Ты всегда знаешь, что мне надо дарить». Но Жиль встал на их пути. Плотно сжатый рот не обещал ничего хорошего, а темные глаза блестели опасным огнем. — Минуточку, кузен. Это верно. Я для тебя подобрал эту девку, но я не хочу отдавать ее сегодня. Катрин с удивлением посмотрела на Жили. Она полагала, что он полностью зависит от своего противного кузена. И вот оказывается, что они не были такими дружными, как ей представлялось. Наоборот, безмерная надменность Жили не позволяла ему быть преданным бассалом. Его трудно было представить зависящим от кого-либо, и в эту минуту глаза жили и излучали уничтожающий огонь. Чем же кончится дуэль между тигром и шакалом? Маленькие глазки Латремуй, заплывшие жиром, стали еще меньше, а толстые губы сердито надулись. Но он не выпустил ее руку. Катрин заметила, что рука, державшая ее за запястье, стала мокрой. Видимо, Латремуй боялся своего опасного кузена. К удивлению, Его голос был ровным, когда он спросил, а почему не сегодня? Потому что сегодня вечером она принадлежит мне. Это я ее нашел, спас от когтей другой цыганки, собиравшейся убить ее, привел сюда и отмыл от грязи. Ты ее получишь завтра, а уж, по крайней мере, эту ночь я проведу с ней. — Здесь все подчиняется мне, — сказал с тревожной нежностью в голосе Ля Тремуй. Стоит мне только приказать и двадцать человек. Но ты этого не сделаешь, дорогой кузен, потому что все равно не получишь эту девочку. Я лучше убью ее. И потом я слишком много знаю, чтобы ты посмел так поступать со мной. Что скажет, например, твоя жена, моя кузина, красавица Катрин, если узнает, какое великолепное колье из золота с эмалью ты подарил при милой жене местного старшины за одну проведенную с тобой ночь? На этот раз Латремуй отпустил руку Катрин. Молодая женщина с увлечением наблюдала за этим поединком, в котором решалась ее судьба. Она пришла к заключению, что всемогущий Латремуй, этот бич королевства, боялся как огня свою жену. Хорошо, что она это узнала. На сегодняшний вечер жиль де отстоял ее. Она, правда, не знала, следует ли этому радоваться. Толстый камергер направился к дверям, с сожалением посмотрев на Катрин. «Хорошо», — пробормотал он, пожав плечом, — «оставь ее до завтра, но утром я пришлю за ней, и будь осторожна в обращении с ней, потому что и я могу забыть свою нежную привязанность к тебе, дорогой кузен». Еще один последний взгляд, некое подобие улыбки в сторону Катрин, и он исчез. Бесстрастные солдаты закрыли за собой двери. Катрин и Жильдере остались одни. Она почувствовала тяжесть в груди. Ее положение было ужасающим. Она поняла, что, желая вытащить Латрему из этого замка, где его надежно охраняли, может очутиться между молотом и наковальней. Катрин предполагала, что ее пригласят танцевать и развлекать главного камергера. Затем, сблизившись с ним, она уговорит его поехать в Шенон, рассчитывая на приманку, придуманную ею. Но столкновение между ужасным Жилем Дере и толстым камергером показало, что ее жизнь не так уж много стоила. Жиль хотел поразвлечься с ней, а потом без церемоний бросить в постель латремую. А что будет с ней, когда она ему надоест? Будет ли у нее вообще время осуществить свой план? Жиль был не из тех, кто отпускает своих пленников на свободу. Сеньор и с черной бородой быстро подошел к дверям и закрыл их на массивную задвижку. Потом вернулся к окну, сделал два-три глубоких вдоха и выдоха, явно для того, чтобы успокоиться. Приглушенные звуки лютни и виолы растекались в ночи, легкие и меланхоличные. «В комнате у короля дают концерт», пробормотала Жиль голосом, в котором больше не было гнева. «Как великолепна эта музыка! Нет ничего лучше!» божественней музыки, особенно когда она исполняется детскими голосами. Но король не любит детских голосов. Он говорил сам себе, возможно, даже забыв о присутствии Катрин, но она ощутила, как дрожь пробежала по ее спине при воспоминании об ужасных ночах в Шантосе, когда звучала потрясающая исповедь старого Жана Декраона. Она переплела пальцы и сжала их изо всей силы. Не следовало ее тюремщику знать, как она боится его. Если она хочет выиграть опасную партию, надо сохранять хладнокровие. Катрин шагнула к мрачной фигуре, пристановившейся к окну. — Почему вы не рассказали кузену о том, кто я есть на самом деле? Он ответил, не глядя на нее, потому что я не хочу, чтобы дама Катрин Деброзен сгнила заживо в тюрьме. Напротив, цыганка по имени Чалан представляет большую ценность в моих глазах. Катрин решила поставить все на карту ради того, чтобы увидеть реакцию Дерре. «Меня больше не зовут Катрин Деброзен. Перед богом и людьми я супруга де Монсалви». При этом имени Жиль Дерре дернулся, как укушенный. Он повернулся к Катрин и посмотрел на нее с удивлением. «Как это могло случиться? Монсалви умер в тюрьме Сюлли-Сюр-Луар почти два года назад». Латремой – хороший тюремщик, подвалы его замка в Сю ли никогда не отдают своих пленников. Я думаю, вы плохо информированы, потому что мы обвенчались с Арнодемонсалви в бурже в церкви сен пьер ле в ночь с 24 на 25 декабря 1431 года. Нас обвенчал брат Жан Паскерель. Помните Жана Паскереля Мессирдерэ? Он был настоятелем. Испуганным жестом Жильдере приказал ей замолчать. «Не произносите это имя», — задыхался он, поспешно крестясь. «Только не при мне. Никогда не говорите о нем в моем присутствии. Боже, если она вас услышала...» «Ее нет в живых», — сказала презрительно Катрин, видя мерзкий страх, охвативший его. «Чего вам бояться?» «Она мертва, но ее душа живет, а душа колдуньи всегда опасна». Ее можно вызвать, назвав по имени. Я не хочу никогда слышать это имя. — Как вам будет угодно, — ответила Катрин, пожимая плечами. — Но тем не менее я дама Монсалви, и у меня есть сын. С той минуты, как Катрин отказалась произносить имя Жанны Дарк, Жиль успокоился. Его побледневшее лицо приняло свой обычный цвет. — Почему же в таком случае вы оказались здесь одна? Где Монсалви? Лицо Катрин окаменело. Она опустила веки, чтобы он не видел, какую боль она испытывает каждый раз, когда он произносит эти жестокие слова. «Мой супруг тоже умер. Вот почему я здесь одна».